Глава 70 Личина ведьмы. Трис. К великому счастью, меня более никто не посещал, хотя каждый звук за дверью темницы заставлял встрагивать Не знаю, кого я больше боялась увидеть. Клода с очередной дозой белладонны Тейна, в глазах которого искрилась ненависть и презрение, или же короля, ни с того ни с сего, назвавшегося моим отцом. Вопросов было слишком много. Вот только не хватало сил, чтобы искать на них ответы. Где он был раньше, если знал, кто я, почему молчал? А Дориан. Теперь стало понятно поведение принца. Вот только, видимо, я зачем-то им была нужна, раз уж эти двое рискнули жизнью, пытаясь меня вытащить. Что уж тут говорить, если я оказалась преданной родной матерью, чего ожидать от мужчины столько лет не интересующегося жизнью дочери. Впрочем, возможно, я не так его поняла. Усталость накатывала волнами, и я отбросила мысли, которые всё равно более не имели значения. Мои вопросы растворятся в дыму уже через несколько часов, а значит, и задавать их бессмысленно. Как уже упоминала раньше, спасать свою жизнь ценой будущего короля и принца я не собиралась. Я ведьма, а значит, заняла своё место. «Тебе больно?» — вновь зашептал приторный голос, терзающий меня с тех пор, как двери темницы закрылись. «Осталось немного. Не надо бороться. Ты никому не нужна. Мать тебя бросила. Муж предал. Он не любит тебя». «Никогда не любит. Охотник презирает твою сущность. Смирись с этим. Прими свою судьбу. Даже отец тебя никогда не искал. Он король. Хочет воспользоваться тобой как оружием, а потом выкинуть, как сделали мама и Тейн». «Выкинуть», — захлебнулась я воздухом, закатывая глаза. «Скоро всё закончится». В коридоре послышались громкие голоса, за которыми последовали уверенные шаги. Интуитивно я сжалась, ощущая, как напрягается каждая мышца. Уже предчувствуя боль, невольно всхлипнула. Ключи зазвенели, и дверь со скрипом распахнулась, являя мне Клода в сопровождении нескольких охотников. «Время пришло», — довольно хмыкнул он, как будто получил самый лучший в мире подарок. «Сегодня на одну тварь станет меньше». «В самом деле, вы решили присоединиться ко мне?» Превозмогая слабости, пытаясь разогнать дурман, произнесла я. «Что?» — замешкался глава Легиона. «На костре. Решили составить мне компанию?» «Если нет, о какой же твари тогда идёт речь?» — заставив себя злорадно хмыкнуть, произнесла я. «Дрянь! Неужели собственная казнь тебя так веселит?» — брезгливо фыркнул мужчина. «Отнюдь! Хотя это меня избавит от общества мерзкого крысёныша, нацепившего на себя шкурку благодетеля». В голове пульсировало, а желудок сжался от приступа тошноты, но я не показала своей слабости, продолжая твёрдо смотреть в глаза побагровевшего любимца богов. «Тащите её на площадь!» Не решаясь продолжить нашу словесную баталию, произнёс Клода, выходя из темницы. Дальше всё было как в тумане. Меня грубо подняли на ноги, цепляя на руки какие-то странные оковы. Стоило им оказаться на запястьях, и тело прошило боль, а магия в венах взбунтовалась, запертая внутри. Она билась о кожу, кипела, словно живая. Вот только выхода для неё не было. От мучительных ощущений осознания вновь окутало тьмой, а голос в голове стал громче, навязчивее. Он ввергал меня в самые пучины отчаяния, заставляя добровольно следовать за охотниками. «Надежды больше нет», — вновь и вновь Набатом шептала про себя. «Ведьмам не место среди людей». Я уже давно поверила в эти слова, готовая поплатиться за ту скверну, что жила во мне. Свет резанул глаза, и я стиснула зубы, жмурясь от яркости заходящего солнца. Удерживая за цепи меня вели по улицам города, по тем местам, где совсем недавно мы с Тейном гуляли, наслаждаясь обществом друг друга. Теперь все изменилось. С трудом передвигая и ноги, я пыталась удержаться в вертикальном положении, слыша, как крики людей становятся все громче. «Сжечь ведьму! Смерть ведьме!» горлопанили во все горло жители Бестальта. Шаг, еще один. Я оказалась на площади, где до меня сгорели десятки, а может и сотни ведьм. В самом центре возвышался столб, который в скором времени должен был стать местом моей смерти. «Ведьма! У!» продолжали кричать люди. «Невеста дьявола! Бесовка! Сжечь детьмы ревели все громче. И в этой осуждающей толпе вдруг послышался звонкий детский голосок. «Фея! Нет, моя фея!» взвизгнула девушка, и я, набравшись сил, подняла взгляд. Из толпы выскочила малышка и, игнорируя встревоженные крики матери, кинулась ко мне. Не успела я опомниться, как маленькие ручки обвили мою талию, уткнувшись носом в живот. Анита всхлипнула. фея нет ты добрая она добрая кричала девчушка которая совсем недавно едва ли не умирала не в силах оторвать голову от подушки на шее висело украшение которое я ей подарила девчонка пошла вон рыкнул один из охотников спеша отогнать ее нет взвизгнула малышка моя фея не виновата она поддерживает ведьму ребенок потакает в тьме вдруг словно черт из табакерки из засложенного хвороста показался лода «Никто не избежит казни! Скверно может таиться даже в столь юнном создании!» Вдоль моего позвоночника побежали мурашки, а осознание происходящего отрезвило, заставляя бороться за ясность ума. К подбежала мать, пытаясь оттащить её от меня. «Нет, моя дочь!» Она не успела договорить. Мой зловещий хохот разнёсся над площадью, заставляя всех собравшихся наконец заткнуться и отступить на шаг назад. «Это ничтожная малявка!» «Впрочем, мне хоть компания будет!» Кивнув презрительный, полной злорадной усмешки взгляд на главу легиона, я, превозмогая ужас и боль, растянула губы в улыбке. «Ну давай, боголюб, сделай, что желаешь. Привяжи ее к столбу вместе со мной и посмотрим, встретимся ли мы с тобой в одном из адовых котлов. Готов рискнуть?» Подмигнула я побелевшему лицом Клода. Тяжело сглотнув, он поджал дрожащие губы. «Мне даже обидно!» Принял мой ужин за прислугу ведьмы. Мерзость какая! Скривившись, я взглянула на девочку, как на жалкую букашку. В ответ она отшатнулась, не веря своим ушам, хватая ртом воздух, подобно немой рыбе. Фея! В честных детских глазах вспыхнула боль и обида. Слёзы покатились по щекам с новой силой. Во всяком случае, теперь она меня отпустила, а Клода притих, не решаясь приговорить ребёнка к казни. Я лишь чудом сама не разрыдалась, переводя сбитое дыхание. Встретившись взглядом с припуганной матерью Аниты, Заметила, как она едва заметно кивнула, а её губы шевельнулись. «Спасибо», — безмолвно произнесли они. Коротко кивнув в ответ, с вызовом вздёрнула бровь в отчаянной попытке отвлечь внимание главы легиона на себя, пока женщина уводила плачущего ребёнка. «Мерзкая дрянь!» — фыркнул Клода. «Чуть ребёнка не погубила! Привязать её к столбу хватит тянуть!» Опытные охотники быстро справились с поставленной задачей. Стянув узлы на запястьях лодыжках, они закидали землю под моими ногами сеном и охапками хвороста. «Время пришло! Люди, мое прибытие в Бест-Альт ознаменуется очищением. Эта гнусная ведьма лишь первое звено на пути к нашей цели. Так давайте же помолимся за грешную душу порочного создания!» «Капитан Тейн Деверл!» — крикнул Клода, и мое сердце пропустило удар, когда из-за поворота вышел мой муж с горящим факелом в руках. Он лично подожжёт хворост под твоими ногами, — прозвучало в сознании зловещее пророчество матери.